Когда был расшифрован геном человека, объяснил Генри, ученые обнаружили, что геном шимпанзе почти идентичен человеческому. Разница между нашими видами, сказал он, составляет всего 500 генов. Конечно, эта цифра обманчива, поскольку у человека и морского ежа также много общих генов. Более того, почти любое создание, живущее на этой планете, имеет десятки тысяч одинаковых генов с остальными. Иными словами, генетический фундамент Лежащие в основе каждой из форм жизни, во многом схож с другими. Данное наблюдение пробудило огромный интерес к вопросу, чем определяются различия между разными видами. Казалось бы, 500 генов – это не очень много, но при этом шимпанзе и человека разделяет целая пропасть. «Многие виды, – продолжал рассказывать Генри, – способны скрещиваться и производить на свет гибриды. Львы и тигры, леопарды и ягуары, дельфины и киты». Бизоны и домашние коровы, зебры и лошади, верблюды и ламы. Гризли и белые медведи иногда скрещиваются в дикой природе, производя на свет метисов, прозванных гризбелы. Поэтому возник вопрос, способны ли человека-шимпанзе в результате скрещивания произвести на свет гибрид, который можно было бы назвать человека-обезьяной. Похоже, ответ отрицательный. Кто-нибудь пробовал это сделать? Пробовали, и неоднократно, начиная еще с 20-х годов. Но пусть даже гибридизация оказалась невозможной, пояснил Генри. Можно было пойти другим путем. Ввести человеческие гены непосредственно в эмбрион шимпанзе, чтобы создать трансгенное животное. Четыре года назад, когда Генри в течение месяца занимался исследованиями на базе Национального института здоровья, изучая проблему аутизма, ему захотелось разобраться в том, Какие гены определяют разницу в способах общения между людьми и человекообразными обезьянами? «Потому что», — объяснил он, — «шимпанзе общаются между собой. Они могут организовывать очень эффективные охотничьи партии, чтобы убивать мелких животных. Итак, общение есть, а языка нет. Как же они это делают? Так же, как аутисты. Это заинтересовало меня». «И что ты предпринял?» — спросила его жена. В лаборатории под микроскопом он ввел в эмбрион шампанзе гены человека. Свои собственные гены. «Включая те, которые отвечают за речь», — уточнила Лин. «Не только. Все. Ты ввел все свои гены?» «Видишь ли», — сказал он, — «я не думал, что эксперимент закончится рождением детеныша. Я намеревался удалить плод на завершающей стадии. Плод, но не животное. Если бы трансгенный плод остался в чреве матери восемь, или 9 недель до самопроизвольного выкидыша, он развился бы в достаточной мере для того, чтобы его вскрытие позволило Генри продвинуться в понимании речи обезьян. Ты рассчитывал на то, что произойдет выкидыш и плод умрет? Да, я надеялся, что он продержится в череве самки достаточно долго, чтобы... И потом ты собирался разрезать его? Произвести вскрытие, да. Твои гены, фактически твое потомство. «Ты делал это лишь для того, чтобы потом его разрезать?» Она смотрела на него, как на монстра. «Лин, это был эксперимент. Мы поступаем так все время». Генри осекся. «Впрочем, не стоит в это углубляться. Просто собственные гены были под рукой. Мне не нужно было получать у кого-то разрешение на то, чтобы использовать их. Это был эксперимент. Лично меня это не касалось». «Теперь касается», — сказала она.